Перевод Салагуба сказка. Государя утомило упражняться постоянно в совершенствовании пошлых великодуший. Он предвидел удивительные революции любви и подозревал, что жены его способны на лучшее, чем это снисхождение приятное небу и роскоши. Он хотел узнать истину, час существенных желаний и удовлетворения. Было это или не было заблуждением благочестия, Он хотел. По крайней мере, он обладал достаточно обширным земным могуществом. Все женщины, которые знали его, были убиты. Какое опустошение сада красоты! Под ударами сабель они его благословили. Он не требовал новых. Женщины появились вновь. Он убивал всех, которые шли за ним после охоты или возлияния. Те шли за ним. Он забавлялся душением зверей роскоши. Он поджигал дворцы. Он кидался на людей и рубил их на части. Толпа, золотые кровли, прекрасные звери всё еще существовали. Разве можно находить источник восторга в разрушении и молодеть свирепостью? Народ не роптал. Никто не оказывал противодействия его намерениям. Раз вечером... Он ехал верхом. Гений появился. Красоты неизреченной, даже неприемлемой. Его лицо и его движение казались обещанием множественной, исключительной любви. Невыносимого даже счастья. Государь гений, вероятно, уничтожились в существенном здоровье. Как могли они не умереть? Итак, умерли они с месте Но государь скончался в своем чертоге в обыкновенном возрасте. Государь был гений. Гений был государь. Ученой музыки недостает месть нашему желанию».